«Этого я и боялся», — сказал Джошуа. «А натирать оливковым маслом не пробовал?» — спросил я. «Вылечить, наверное, не вылечит, но хоть отвлечешься?» «Шмяк, я тебя умоляю, Иоанн не дужен». «Извини», — Джошуа сказал. «Иди сюда, Иоанн». «Господи Иисусе, Джошуа!» — вмешался я. «Ты же не собираешься его трогать, а? Он не чист. Пусть идет к прокаженным». Джошуа возложил руки на голову Иоанна, и глаза крестителя закатились. Я подумал, что он сейчас упадет, и он покачнулся, однако остался на ногах. Отец, ты послал этого отрока уготовлять путь. Так пусть же он телом своим будет чист, так же, как духом. Джошуа отпустил троюродного брата и шагнул назад. Иоанн открыл глаза и улыбнулся. — Я он вдруг завопил он. — Меня исцелили, — он начал было приподнимать Хламиду, но я поймал его за руку. — Не стоит. Мы поверим тебе на слово. Креститель рухнул на колени и распростерся перед Джошуа, ткнувшись в зеномии ему в ступни. — Ты, поистине, мессия, прости меня, что я сомневался. Весть о твоей святости я разнесу по всей земле. — э как-нибудь потом, только не сейчас, — сказал Джошуа. Не поднимаясь, Иоанн схватил Джошуа за лодыжки. — Не сейчас? — — Мы пытаемся держать это в секрете, — сказал я. Джош потрепал троюродного брата по макушке. — Да, лучше пока об исцелении никому не рассказывать, Иоанн. — Но почему? — Нам еще пару вещей нужно выяснить до того, как Джош начнет быть мессией, — сказал я. — Каких не унимался Иоанн? — Казалось, он снова готов расплакаться. — Ну, например, где Джошуа потерял свою судьбу? И позволено ли ему э, творить мерзости с женщинами? — Если с женщиной, это не мерзость, — поправил меня Джош. — Нет? — не «Овсы, козы, да любой животной возьми, это мерзость. А с женщиной, тут что-то совсем другое». «А если с и козой одновременно, это что?» — спросил Иоанн. «Дамаски — это 5 шекелей», — сказал я. «А если захочешь им помочь, 6 Жошуа двинул меня в плечом «Извини, бородатый анекдот. Я ухмыльнулся. Не смог удержаться». Иоанн закрыл глаза и потер виски. Так я разнословно пытался выдавить из черепа какое-то понимание. «Так ты, значит, не хочешь, чтобы люди знали о твоей силе, потому что не понимаешь, сможешь возлить женщины или нет?» «Ну да, кроме того, я понятия не имею, как быть мессией», — ответил Джош. «Ага, это тоже добавил я». «Надо спросить у Галилея», — сказал Иоанн. «Отец говорит, он мудрейший из священников». «Я спрошу святая святых», — объяснил Джошуа. А святая святых — это ковчег завета, такой ларец, где хранили скрижали, врученные Господу Моисею. Никто из моих знакомых ее никогда не видел, ее держали во внутреннем покое храма. Но ведь это запрещено, в палату с ковчегом только священник может входить. — Да, задачка нам предстояла еще та, — сказал я. Город напоминал огромную чашу до краев, наполненную паломниками, которых затем выплеснули в бурливое море остального человечества. Когда мы пришли, все мужчины уже выстроились до самых дамасских ворот, ожидая очереди принести своих агнцев на заклание в храм. Весь город окутало чадом целых десять тысяч жрецов храма, забивали ягнят и жгли на алтаре их кровь и жир. Повсюду горели очаги, женщины готовили баранину, в воздухе висела хмарь, восторг и ужас миллионной толпы и примерно такого же стада. Гнилое дыхание, пот и моча воняли на полуденной жаре, в ней мешались бление ягня, трех верблюдов, детские платья, женские завывания, рокот невообразимого множества голосов, воздух загустел от звуков, запахов Господа Бога и самой истории». Вот здесь Авраам услышал слово Божье о том, что народ его станет избранным. Здесь иудеи освободились из египетского плена. Здесь Соломон выстроил первый свой храм. По этим улицам бродили иудейские пророки и цари, и здесь хранился ковчег завета, Иерусалим. Именно сюда пришли я, Христос и Иоанн Креститель, чтобы уяснить себе волю Божью, а если повезет, то и позекать на аппетитных девчонок. А вы что думали, настолько религия с философией парили? Семьи наши встали лагерем за северной городской стеной под фортами Антонии, крепости, которую Ирод выстроил в честь своего благодетеля Марка Антония. Две когорты римских солдат, сотен 12 не меньше, наблюдали со стен за храмовым двором. Женщины мыли и кормили детвору, а мы с Джошуа помогали отцам подтаскивать ягнят поближе к храму. Как-то на душе они когда это тащишь животное на верную смерть. Нет, жертвоприношения-то я и раньше видал, да и пасхального ягненка ел, но так, чтобы самому участвовать это впервые. и оттащил животину на собственных плечах, а она сопела мне в шею, как вдруг посреди всего этого шума, вони и суеты вокруг храма выпала такая минутка, тишина, и только ягненок дышит, да сердечко у него колотится. Наверное, как-то сильно шага сбился, потому что отец повернулся и что-то мне сказал, вот только слов я не расслышал. Мы прошли в ворот и оказались во внешнем дворе храма, где торговали жертвенной птицей, а меняла обменивали в шекели на монеты всего мира. Пробираясь по этой огромной площади, запруженной тысячами мужчин и гнят, дожидавшихся возможности попасть в храм, к алтарю, на бойню ни одного человеческого лица я не разглядел. Я видел только лица и гнят, Одни спокойные и бессмысленные, и другие животные закатили глаза и блеяли от ужаса. Некоторых уже оглушили. Я скинул нашего ягненка с плеч, взял на руки, как младенца, и стал пробираться назад, к воротам. Видимо, отец с Иосифом кинулись за мной в догонку но их лиц я тоже не различил. Вместо глаз у них была сплошная пустота. Я видел только глаза ягнят, которых они тащили. Дыхание во мне замерло. Я не мог выбраться из храма. Я не соображал, куда идти, но уж точно не к лотарю. Однако едва я собрался припустить бегом, чья-то рука поймала меня за рубаху, дернула и развернула. Я очнулся лицом к лицу с джошем «Такова Божья воля», — произнес он. Затем возложил руки мне на голову, и дыхание снова вернулось ко мне. «Все в порядке, шмяк. Воля Божья!» И Джошуа улыбнулся. Своего Агнца он опустил на землю, но тот не убежал. я уже тогда мог бы догадаться но тот песах я не притронулся к игненку на самом деле с того дня я вообще не ем бараниину